Эпизод пятый: Пи Принцесса Ранета Вместе с письмом ее отца в казарму принесли и слухи Итания, маленькое королевство, здесь, что известно двоим, то довольно скоро становится достоянием многих. Дочь моя, ты должна скорейшим образом посетить столицу и явиться передо мной. Прошу тебя, поспешить и ни в коем случае не мешкать. Если имеются дела, отложи. Без преувеличения скажу. Сейчас решается судьба самого королевского рода Древиоксов. Так было написано в послании. А на словах гонец Ахель, с которым девушка играла при дворе еще во времена детства, передал следующее. Какие-то странные дела творятся, ваше высочество, ранета. При дворе появился человек, которого сопровождает глава круга волшебников Тисари Акулюс. Говорят, что человек этот призванный герой как из легенд, представляете? А еще ходят слухи, что герой этот ни на шаг не отпускает от себя короля и королеву. Ходят за ним хвостиком, во всем его слушают, а если не с ним, то в своих покоях сидят и носу из них не кажут. Вот. Дальше Ахель догадки строить не стал, только большие глаза сделал. Мол, мир рушится, ваше высочество, а вы тут в казармах баловством каким-то занимаетесь». Но принцесса и без точного указания поняла, что дело пахнет государственным переворотом. Благодаря своему происхождению она получила отличное образование и знала, что слабого монарха, а ее отец был именно таким, рано или поздно сместят. Она читала, что это бывает в результате заговоров, покушений со стороны, казалось бы, верных вассалов и при появлении предварения ожиданного фаворита никому неизвестного человека, без которого прежде самостоятельные, свободные венциносцы не могут и шагу ступить. Сама Ранетта на трон не претендовала. Она вообще сбежала от двора, чтобы избежать участи наследницы, которую ради высших государственных интересов выдадут замуж. И, казалось бы, ей не должно быть дело до того, кого сегодня привечают при дворе, и не назревает ли измена. Но отца своего, она хоть и считала слабаком, Девушка все же любила. В детстве она рано лишилась матери. Настолько, что помнила ее лицо только по портретам, которые в ту пору еще висели во дворце. А отец, хоть и женился уже через год повторно, всегда опекал, любил и баловал свою единственную наследницу. Правда, считал ее больше сыном, чем дочерью. Учил владеть оружием, в чем сам был очень даже неплох, разбираться в лошадях, ладить солдатами. И пусть такие занятия не очень подходили для девочки, Ранета была счастлива проводить время с отцом. Так длилось до тех пор, пока не умерла в родах вторая жена короля, и тот, погоревав положенный срок, взял третью супругу, двоюродную тетку принцессы. А та сразу же переключила все внимание правителя на себя». Изображала из себя то больную, то слабую, то беспомощную, в общем делала все, чтобы король от нее не отходил, и испыдволь что-то нашептывала ему про наследницу, мол, солдафонка, такую никогда замуж не выдашь, и вообще позор семьи. Удивительным образом в голове короля, прежде не обращающего внимания на подобные мелочи, эти нашептывания легли на благодатную почву, и он стал пытаться вылепить из пацанки леди что пришлось как раз на подростковый период девочки, и отклика не нашло. Длилось это все несколько лет, по прошествии которых Ранетта просто сбежала. В тот момент один из ее наставников военного дела вышел на пенсию и решил сколотить бригаду наемников. Он без вопросов взял воспитанницу, в головорезы Эду, и вот уже три года принцесса жила, как обычный авантюрист. Но теперь, услышав новости, она поняла, что не может остаться в стороне, и дело было вовсе... Не в королевском роде древооксов, в принадлежность которому девушка не очень-то и верила, и не в троне, который она никогда не собиралась занять. Просто ей вдруг стало отчетливо ясно, что если сейчас она не приедет к отцу, то вскоре его могут просто убить, а она остаток своих дней будет корить себя за это. «Спасибо, Ахель», — кивнула она гонцу, — «я немедленно отправлюсь в столицу». Получив увольнительную у командира отряда старого, но все еще очень сильного мечника Крета, труда не составило. Бригада все равно отдыхала после недавнего рейда по границе Великого княжества Гумонт, сосед которого, маркграфство Фису, повадился переставлять межевые столбы. Задание было не особенно сложным, но в нескольких стычках с егерями маркграфа им довелось побывать, а значит были и раненые, которым требовалось дорогое магическое лечение. «Конечно, девочка!» Кивнул Крет, когда она явилась к нему с просьбой. — Отец твой, хоть и не путевый король, но все же родная кровь. Последнее дело будет, если ты оставишь его одного в подобных обстоятельствах. Послушай, а может быть с тобой отправить пяток парней? Ну, на всякий случай. Мало ли что там в столице творится. — Не надо пока, дядя. Принцесса хоть и не состояла в родстве со старым рубакой, но считала его более близким, чем любого кровного родича. — Думаю, приструнить обнаглевшего фаворита мне труда не составит. — А если это все же заговор? — Тогда я найму твоих головорезов и отберу трон силой, хотя он мне и даром не нужен. — Моя школа! — гордо хмыкнул воин и, поцеловав девушку в лоб, отпустил ее. Несмотря на избранный путь, Ронета была весьма хороша собой. Пусть ее девичья красота и скрывалась большей частью под мундиром, доспехом или эльфийским маскировочным плащом, наряди ее в платье и, выведи в свет, отбоя от кавалеров бы не было. Но сейчас она выглядела очень неброско. Дорожный камзол темно-коричневого цвета, на котором не разглядеть пыли пятна грязи. Того же цвета рейтузы, обшитые по внутренней стороне бедра кожей, высокие сапоги и берет способные спасти как от дождя, так и от любопытных взглядов. Добавить к этому парные клинки с киметары в ножных у седла, и каждый при взгляде на нее сказал бы, что это едет наемник по каким-то своим делам. И лучше бы к нему не присматриваться особо, даже в его сторону не смотреть, потому что известно, какие они люди. В таком виде Ронета за два дня добралась до Эду, всего лишь раз остановившись на ночевку в придорожной гостинице, и поздним вечером въехала в столицу. Сперва она думала, что переночует в какой-нибудь корчме, где часто сдавали комнаты на втором этаже. Подготовится, чтобы предстать перед отцом в лучшем виде. Но по дороге передумала и сразу же направила коня к королевскому дворцу. Возле подъемного моста дежурили знакомые ей гвардейцы. И снова. И Таня маленькое королевство» которые очень обрадовались, увидев принцессу, и с готовностью ответили на все ее вопросы. «Все так, Ваше Высочество!» — Журин, старший смены, подтвердил слухи про призванного героя. «Явился во дворец третьего дня, поселили его в зеленых покоях, которые близ библиотеки. Там он большую часть времени проводит, что-то постоянно читает и пишет, а когда проголодается, сам на кухню приходит и ест, что найдет». Кухарка Люсинда, помните ее, все никак привыкнуть к такому не может. Вроде из благородных господин, с манерами и сослугами дистанцию держит. А вот на кухне, как какой-нибудь простолюдин себе ведет, был раз, что прямо из кастрюли ел. Можете себе такое представить? Ранета, которая за последние три года из чего только не ела, вполне это представить себе могла. Но странность призванного героя все же для себя отметила. Одновременный и благородный, и способный при необходимости обходиться без манер, очень похоже на бывалого воина, который большую часть жизни провел в походах. «А еще, ваше высочество!» — подключился к рассказу второй стражник, Рейд. «Колдун он, похоже! Не маг в смысле, а именно, что темный колдун!» «Почему так решил?» — принцесса сузила глаза. «Так ведь всем известно, что колдуны способны разум у человека отнять!» и заставить его делать то, чего ему и не хочется вовсе. — Понятнее не стало, Рейд. — Так ведь, ваше высочество... Стражник словно бы удивился непонятливости слушательницы. — Отец ваш ведь сам не свой, ведет себя странно, как и супружница Евойная, госпожа Адалина. — Рейд хочет сказать, что его величество от себя всех фавориток удалил, — вмешался Журин. Выслал из дворца напрочь, с вещами, можете такое представить? Вина не пьет уже, считай, третий день, и с женой помирился. Отчего у них, выж, простите меня, за прямоту, но вы же барышня, взрослая уже, будто второй медовый месяц случился, и из спальни почти не выходят, только и гоняют слуг за едой да простынями. В этом месте взрослая барышня смутилась. Хорошо еще, что вечер был уже поздним, а пламя от факелов позволяло скрыть любое выражение лица, не то что покрасневшие щеки. А все потому, что Ранетта до сих пор оставалась девицей, несмотря на образ жизни, который вроде бы предполагал обратное. «Вот, значит, как?» — протянула она. «Даже не знаю, хорошо это или плохо». «Вот и мы а том же, ваше высочество!» — в тон ей отозвались оба стражника. «Не припомним такого за его величеством, если уж честно!» «Сейчас, отец, где?» «Так э, мы ведь вам, ваше высочество, об чем все это время-то говорим? В покоях своих, с ее величеством!» «Ясно!» Не задерживаясь больше у ворот дворца, принцесса прошла хорошо знакомым путем до входа. По пути она встретила еще несколько знакомых слуг, которые все как один уверяли ее, что с королем творится что-то странное. И виноват в этом, разумеется, призванный герой. К уже полученной информации прибавилась еще вот такая. Незнакомец был в очень близких отношениях с главой круга волшебников. А еще при дворе дважды появлялась, правда, оба раза ненадолго, сама богиня Элигия, которая вообще-то в последние годы как-то не очень активно мелькала среди людей. Где находились зеленые покои, равно как и библиотека Роната прекрасно знала — поэтому без всякого привлечения внимания и провожатых добралась до нужного места. Открыла дверь и обнаружила дремлющего за столом мужчину. Не молодого, лет сорока. При ее появлении он вздрогнул и открыл глаза. А ведь можно все решить прямо сейчас? Какая-то часть характера девушки требовала вытащить с кемитар и покончить с проблемой здесь же. Но, несмотря на привычку к простым решениям, она этого делать не стала. Слишком мало. «Да и то, все из слухов», — знала она об этом человеке, так что она лишь кашлянула, привлекая внимание. «Меня зовут...» — начала она. «Раната, принцесса Итани», — закончил за нее мужчина. Голос его оказался сухим и немного хриплым. Такое бывает, когда человек проводит много времени в одиночестве и молчании, а когда настает время пользоваться голосом, связки, словно бы заржавевшие петли, двигаются. — Единственная дочь короля Фулберта и покойной ныне королевы Медисы. Я вас уже давно жду. — Вот как? А вы тогда кто? — Влад Келлер, призванный герой. И так уже вышла будущий король Итании. Какая дерзость, — подумала принцесса. Мало того, что все ее домыслы о попытках этого незнакомца захватить власть оказались правдой, так он еще и не видит смысла этого скрывать. Да что он о себе возомнил? Скимитары медленно поползли из ножен. Никто из слух или гвардейцев, встреченных Ронеттой по пути, даже не подумал запретить ей проносить во дворец оружие. Беглая или взбалмошная, она оставалась любимой дочерью короля и его единственной наследницей. «Уверены, что хотите продолжить разговор в таком тоне?» Пришелец даже не соизволил подняться, только бровь скинул. «Он что, так уверен в своей неуязвимости?» «Я вообще не собираюсь его продолжать», — гневно произнесла принцесса. «Не с тем, кто околдовал моего отца и намерен забрать его законный трон. Защищайся, негодяй!» Оба ее клинка вылетели из ножен, и девушка стала неторопливо приближаться к противнику. Спешить ей в самом деле было некуда. Здесь, в библиотеке, они были одни, а колдовство — плохой помощник против доброй гном ей стали. К тому же наглец даже сейчас решил не вставать, лишь с интересом наблюдал за ней». «А я бы вот пообщался». Все тем же миролюбивым тоном продолжил он. «По отзывам дворцовых слуг, вы, девушка, разумная, иначе бы не покинули это болото по доброй воле. Вероятно, в глубине души, даже не осознавая этого, вы понимали, что дни королевства сочтены. При жизни вашего отца или при вашем вероятном правлении его бы поглотили соседи». «Что ты несешь, мерзавец?» Ронета подавила желание немедленно броситься на врага и разрубить его пополам. Все-таки он вел себя слишком спокойно, чтобы совершать такие опрометчивые действия. Всего лишь озвучивая выводы, которые у меня появились после чтения финансовых документов. Я, знаете ли, уже третий день отсюда не выхожу и изучаю их. И Таня банкрот во всех смыслах этого слова. Что? На этом месте Ронета все же остановилась и даже немного поумерила свой пыл. «Как? Банкрот?» «Ну, сама посмотри». Призванный герой как-то просто и очень естественно перешел на «ты». Толкнул по столу стопку бумаги, исписанную ровным почерком. 27 год. Взят займ у Рукдонского банка. Пять тысяч золотых монет, если тебя интересует. Не возвращен. К настоящему моменту проценты по данному кредиту составляют уже полторы тысячи золотом». 28-й год. Перекредитование у Битанского каменного банка. 7 тысяч золотых монет не выплачен, проценты составляют чуть меньше 1200. 30-й год. Сиунийская республика согласилась под гарантией земель, естественно, выдать королю Фулберту Суду в размере 10 тысяч золотых монет, которыми он, как заявлял, намеревался расплатиться по прежним долгам. Тоже, как ты понимаешь, ни копейки не выплатил. Только процентов наплодил. По последнему кредиту он составляет почти 2000 монет. 31 год, представь, твой отец уже в этом умудрился на новый кредит залететь. Обращение в частный банк империи грарит, старос и сын с запросом на 15 тысяч золота. Подожди, что ты хочешь этим сказать? Как-то незаметно для самой себя она передумала убивать этого наглеца. Цифры его просто оглушили. Даже пять тысяч золотом, которые ее отец взял у Рукдонского банка, были огромными деньгами. А уж про последующие займы говорить не приходилось суммарно, если подсчитать. И Тания была должна соседям больше сорока тысяч золотых монет. Да она даже представить себе не могла такую гору денег. Только то, что я сказал в самом начале, принцесса. И банкрот. «Твой отец разорил ее неумелым управлением, заложил ее земли под суды. Если сегодня все кредиторы попросят вернуть свои деньги, от королевства останется разве что сам этот дворец. Без мебели, украшений, картин, столовых приборов и, вероятно, даже постельного белья». «Как-то так». Роната довольно неплохо знала своего отца и понимала, что все сказанное Владом Келлером, так он, кажется, себя назвал, «правда». Королевство погрязло в долгах, а все новые и новые суды правитель пускал на увеселение и оплату своих фавориток. Если добавить к этому то, что она видела своими глазами, нищету крестьян, постоянно растущие цены на рынках, то картина выходила и вовсе уж безрадостная. «И что же делать?» — спросила она, — это совсем неожиданно для себя, от таких-то новостей даже забывшая, что минуту назад хотела зарубить наглеца. Почему-то ей казалось, что этот мужчина, так уверенный и спокойно оперирующий цифрами, сможет найти выход. «Что делать, что делать?» — проворчал тот в ответ. «Работать, что же еще?» «Сокращать и перепрофилировать расходы, повышать доходную часть, снижать налоговое бремя. Возможно, придется кое-что продать из ненужного. Я как раз работал над списком, когда ты пришла. Хочешь взглянуть?» Уже в полной прострации Ранетта приблизилась к столу, вгляделась в лист бумаги, на которой, в несколько столбиков, были выписаны предметы из королевской сокровищницы. Зацепилась взглядом почему-то за колье из зигитских изумрудов, помеченная в перечне как обручальное. Его действительно надевали все королевы Итании, выходя замуж. Тоже заметила. Влад Келлер, кажется, проследил ее взгляд, безошибочно вычислив, на что она смотрит в данный момент. «Печально, конечно, что тебе придется идти под венец без него, но только его стоимость полностью покрывает долг Рукдонскому банку». «Что?» — опешила девушка. «Говорю, он самый дорогой из личных украшений королевской семьи». «Да нет же! Про какую еще свадьбу ты говорил?» «А тебе не сказали? Странно, я же просил Фулберта упомянуть это в письме. Черт, все нужно проверять лично». «Да скажи уже толком, в чем дело?» Клинки, которые девушка совсем недавно убрала, вновь поползли из ножен. «Да какое там дело? Просто ты выходишь замуж за меня, принцесса Ронета, и становишься королевой Танией сразу после публичного отречения твоего отца от престола».